Глава 42. Самое безопасное место Несмотря на то, что дурные предчувствия меня так и не покинули, следующие дни прошли несравнимо веселее. Я не бегал с пистолетом в руках, не зализывал раны в лесной глуши и не страдал от компании всяческих проходимцев. Элен подбадривала меня как могла. Даже Дитер напомнил о себе и справился о наших успехах в подготовке к мероприятию. Тогда я ощутил в полной мере, насколько я влился в новое общество. А ведь началось все с одного простого замечания от Подбельского «не нукать» и понеслось. Совершенно другой, пускай местами очень похожий на наш говор». а находить общий язык с местными, оказалось и того проще. Примеров тому было множество, в том числе и среди последних моих знакомств. Что портной, что тренер, который, делая страдальческое лицо, безуспешно пытался научить меня базовым движениям, разговаривали легко и непринужденно. Насчет последних я был уверен менее остальных, оба знали о титуле, Правда, в отличие от портного, тренер по танцам поинтересовался приобретенный или наследственный титул. Тут мне пришлось поправиться, потому что сперва я сказала приобретенным, а потом, путаясь в терминах, с трудом убедил его, что все-таки наследственный. Пришлось даже напрочь памяти вспомнить деда из Прибалтики или Чехии. К мероприятию готовился не только я, но еще и Лен. Правда, отдельно от меня временами. Где она раздобыла себе шикарное платье в пол, девушка так и не сказала. Быстро решился вопрос с транспортом. Благо, к пятнице появилось немало соответствующих предложений. Я решил выбрать более привычный мне автомобиль. Портно убедил меня в том, что первое впечатление нужно составить, если не идеальным, то близким к нему». Не важно, насколько лживым оно окажется. На фотографии в объявлении красовался здоровенный в стилистике двадцатых годов прошлого века кабриолет с запаской по правому борту и косыми жабрами вентиляционных прорезей позади двигателя. Что скажешь? Я продемонстрировал фотографию Элен. Если бы я не знала, ради чего все это и сколько у нас денег, решила бы, что ты свихнулся. Она ткнула на четырехзначное число под фотографией. «Недешево!» Зато эффектно, парировал я, и выбор был сделан. За такие деньги не нашлось желающих арендовать себе оригинальный «Бугатти», на котором у нас ездили бельгийские короли. Но как же отказаться от эффектного появления? Я так и представлял себе лицо охранника на въезде, того самого, что развернул меня». Вечером этот шанс представился. Когда автомобиль подъехал к воротам посвященный как днем улицы. я протянул документ, подтверждающий мое право попасть во дворец без дополнительных приглашений. Э прищурился охранник, посматривая то на документ, то на мое лицо. Мы можем проехать, спросил я нагло забирая паспорт назад. Да конечно, барон охранник слегка склонил голову. Я же гордо убрал паспорт во внутренний карман темно-синего, местами даже поблескивающего в свете множества ламп, пиджака, и скомандовал водителю ехать дальше. Миновав ворота с вереницей других автомобилей, карет, экипажей и другого транспорта, мы оказались на внутренней территории сада при дворце. Огромное пространство, которое в моем Владимире занимал, должно быть только Центральный парк культуры и отдыха. Украшали огромные воздушные шары, ленты, флаги и такая же мощная подсветка, как и на въезде. Редкие деревья также были украшены, а на просторных лужайках, свободных от машин и экипажей, располагались сотни, даже тысячи человек. «Это все гости?» – удивленно спросил я, с трудом удерживаясь от того, чтобы не встать на ноги прямо в автомобиле. «Да». «Дворян довольно много, если ты об этом». Элен тоже смотрела на эту толпу во все глаза. Но я уверена, что даже не десятая часть от их общего числа. «С ума сойти!» – только и смог ответить я. Автомобиль медленно докатился до широких ступеней. Водитель вышел, но я выбрался сам и придержал дверь для Элен. «Как рука? Нормально?» – спросил я, осматривая платье, прикрывающее ее плечи. Да, девушка легко соскочила с подножки, а я отпустил водителя. Но он все равно должен был дожидаться нас. Таковы были условия аренды. А что дальше? Внутрь, скомандовала Елена, но я задержался на ступенях, развернулся и посмотрел с небольшого возвышения на целую толпу. Рядом с дворцом как будто собрался небольшой городок. Все, как на подбор, были наряжены в яркие, но не режущие глаз цвета. Платье и костюмы пестрым ковром покрывали лужайки. «Как твое предчувствие?» — Лен стояла на пару ступеней выше меня. «Все так же. Где охрана?» Я встал на один уровень с ней и посмотрел еще раз на толпу. «Я никого не вижу». «Ты у меня спрашиваешь?» — фыркнула девушка. «Наверняка кто-нибудь есть». Я еще раз окинул взглядом толпу, представив, что каждый из них может оказаться работником секретариата или злодеем, который хочет причинить вретание. Вся ситуация, место, которое должно быть самым безопасным, не выглядели даже близко так, как я того ожидал. «Хватит, на улице ты точно никого не найдешь!» Элен схватила меня за рукав и потащила вверх по лестнице. «Императорская семья никогда не выходит на улицу в этот день!» «Никогда? Почему?» «Для того, чтобы ты задавал глупые вопросы, Максим!» Воскликнула девушка и, чуть приподняв юбку, поспешила наверх ко входу. На большой веранде тоже стояли люди. Стало слишком нервозно. Людей было много, а я не знал никого. Совсем никого. Я был одним из них и при этом был совершенно чужим. Постоянно смотрел по сторонам до тех пор, пока кто-то не сказал. «Что же вы так нервничаете?» «Официант!» И тут же рядом с говорившим, словно из-под земли, появился паренек с подносом, на котором стояла шампанское. «Возьмите!» «Возьмите, возьмите!» Рука в белой перчатке с массивными золотыми часами подняла высокий фужер. «Вижу вы здесь в первый раз!» «Ага!» Я растерянно посмотрел по сторонам снова, а потом опрокинул фужер целиком. «Привыкну», — добавил я и поставил его на место, не глядя на моего собеседника. Как только я отошел, за спиной стартовала оживленная беседа, в которой я четко различил слова «странный юноша» и «ну какой-то». «Лучше стало», — насмешливо спросила Елен, вдохнув аромат шампанского, что исходил от меня. «Мог бы и мне захватить». «Не стало», — признался я. От шампанского стало только хуже, ни расслабление, ни удовольствия. А после раскрыл пиджак. «Да я словно голый». «Ты знаешь правила. Никакого оружия», — мягко произнесла Элен, а потом, смилостивившись, подошла ближе и поправила пиджак. «Я с тобой. Ты не один. Успокойся. Все будет в полном порядке. Это лишь один вечер. Ладно». «Ладно, чёрт с тобой, пошли уже внутрь, не дашь красотой полюбоваться!» Она сунула мне руку под локоть и сердито зашагала вперед. Меня не интересовали красоты дворца, меня почему-то пугала толпа и неизвестность. Лен силком протащила меня через роскошные белоснежные двери, краем глаза я заметил несколько вооруженных человек у входа, военная форма, охрана. Это меня немного успокоило, и когда я оказался внутри, то уже почти не нервничал. Пока не увидел огромный зал, тоже заполненный людьми до отказа. «Как найти здесь Анну?»